Глава 18. Я зашел к себе в комнату и достал с верхней полки шкафа преобразователь. Нужда в нем вроде как отпала, когда снова стал пользоваться семейными благами. Но на самом деле это не так. Мало того, что меня ограничивали в ресурсах. Деньги, чертежи и прочие плюшки. Так еще и строили козни. Я не хотел пользоваться семейными устройствами. Информация о моих трофеях тут же попадет на стол к Яну. А зачем давать потенциальному противнику сведения о себе? Хотя я знал, что тот никогда не убьет сына. Не та порода. Мужик-то он, в принципе, нормальный. Просто нравится бесить его. Не могу удержаться. Однако преобразователь нужен сейчас не для этого. Я отковырнул с торца ножки кусочек смолы, и достал из него крупинку легендарного порошка на целый зиверт. Настал ее час. Паучиха оказалась богатенькой на угощение. Я положил чертеж на ладонь, а сверху пристроил легендарку. Золотое свечение вырвалось из руки, и бумажка впиталась в тело. Я включил зрение Агатоса и отчетливо увидел, как на ноге появилась дополнительная ячейка. Отлично! «Теперь у меня четыре места под тату. Кайф!» Проблема с раскрытием ячейки заключалась как раз-таки в зиверте легендарного порошка. Продавец информации сказал, что его сложно достать, и он всем по зарез нужен. Потому и цена в разы выше обычного. Но тут дело даже не в стоимости. Многие готовы были заплатить и больше. Просто это могло стать серьезным нарушением закона в Аркании. Императорская власть наложила запрет на повышение цены на золотой порошок. Был установлен потолок в 300 арканумов за один зиверт. В противном случае самые богатые рода скупили бы все легендарки, усилив лишь себя, или намеренно не пускали бы их в оборот. Соответственно, возникла бы угроза свержения власти. Там наверху смекнули, что такие риски ни к чему, и теперь стоит просочиться где-то информации, что порошок куплен дороже установленной цены, как продавца, и весь род ждала ликвидация. То же самое касалось и намеренной скупки порошка, если он не нужен роду. К примеру, у всех членов семьи и личной армии уже открыты ячейки под татуировки. Зачем им большие запасы легендарного порошка? Это заморозит развитие других родов. И недопустимо. Человечество нуждалось в свежих силах для обороны рубежей. Император давал время расправиться с виновником. Родичи должны были вывесить голову отступника на всеобщее обозрение у врат поместья или на площади города. В противном случае они признавались вне закона, и любой подданный империи мог безнаказанно на них напасть. Стоит ли говорить, что остальные аристо, как вороны, набрасывались на жертву? Добро растаскивалось, а людей забирали в рабство или просто убивали, чтобы забрать с тел чертежи. Конкуренция выгодна императору. Понятно, что сильные рода находили способ связаться с продавцами и купить порошок по правилам раньше всех но и мелким аристо что-то перепадало. Так что легендарки – это еще и политический инструмент влияния. Сводя между собой клиента и продавца, ты мог получать комиссию или услугу от бедного рода. Например, обязать должника сделать грязную работенку. А взамен этот клан усиливал своих бойцов. Те еще интриги крутились. «Ты что, достал чертеж на тату? Я ж дернулся!» «Чертов Ларл незаметно подкрался, пока я возился с обрядом!» «Нет! С чего ты взял?» «Это... А...» — он, понимающе кивнул и, пройдя мимо меня, уселся на кровать. «Теперь ясно! Зачем это кольцо?» «Хм... Хм...» — хмыкнул я в ответ. «И где моя доля?» «Она... будет!» — дипломатично сказал я, как отвечают чиновники, растащившие бюджет, на постройку дачи за городом. «Со временем. Потерпи немного». «Ага». Я встал и положил преобразователь обратно на полку. «Не знаешь, что сегодня будет на ужин?» спросил я его, отряхивая ладони. «Гордей, сволочь! Где мои бабки? Мы же договаривались на процент с трофеев!» он сузил глаза. «Три тысячи арканумов, Гордей! Их достал я!» Ну, ладно, я вздохнул и прошелся к окну. Чего ты от меня хочешь? Ты же видишь в этой семейке, что я есть, что меня нет. А это не мои проблемы. Ты слово давал, посмотрел он на свои ногти. И откуда такая черствость? Я закатил глаза. Ладно, чего ты хочешь? Сколько денег? И тут он меня удивил. Нисколько. Ты их сейчас все равно не достанешь. Я вопросительно наклонил голову. «Что? Что ты тянешь так, гнида жадная?» «И?» — наконец спросил я. «Помнится, ты говорил, что за вылазки на переднем крае тебе положено два чертежа на заклинание. Не ожидал такого удара в спину. Я тебя уничтожу, испепелю. Как посмел позариться на святое. Мне хватит и одной. Я знаю, что ты нищеброд и не из-за денег» тебе пошел». «Я потенциальный миллионер, а ты многое себе позволяешь». «Ага, как же». Он обиженно замолчал. «Ну ладно». Я энергично жестикулировал. «Прости меня. Я обманул». «Каюсь». Сделал картинно поклон. «Доволен?» «Прощаю». Великодушно махнул рукой малый. Я покачал головой. «Ну и дурдом. Со всех сторон так и норовят растащить денежки, что я с таким трудом собирал. Демоны повсюду. «Куда ты?» – спросил он, когда я открыл дверь. «На тренировку. Отдыхай». Тот и не думал отказываться. Впрочем, для него сегодня и так был насыщенный день. Я снова провел спарринг без тату, но уже с другим воином. Пока махались, думал о случившемся. В принципе, мне выгодно усиление Ларла. Вот сейчас он использовал свои два заклинания – И бесполезен. В рубежные зоны уже не сгонять. А бабки все равно нужны. Осталось всего пять арканумов. Может продать лишние чертежи или порошок? Не, отбросил эту мысль в сторону. Поступлю так лишь в крайнем случае. В идеале для стартового комплекта мне бы не помешало штучек 30 заклинаний и пять открытых тату. Про легендарки я пока не заикаюсь. Ларлу три тату и десять заклинаний. Я посчитал в уме и присвистнул. Такой апгрейд обойдется нам в тридцать девять тысяч сто арканумов. Чертеж на заклинание по косарю, плюс сто зиверт порошка на активацию каждого и по три тысячи арканумов на чертежи для тату. К тому же надо раздобыть два зиверта легендарного порошка. «А-а-а-а!» а, -а, -а, -а заорал я у себя в голове. Да какой там клан? Я двоих человек не могу снарядить по минимуму. А это ведь не считая трат на амуницию, броня, мечи, лошади, алхимия, боевые чертежи. Источник финансовых поступлений Громовых я пока не выяснил. Мне нужны были деньги. Много. Со вторым воином я тоже технично расправился, и ко мне уже подошли несколько ребят, попросив объяснить пару приемов. Я жмотиться не стал и показал все с подробностями. Видно было, что эта тема их интересует. Правда, опытных мастеров я пока не заметил. Неужели здесь все войска Громовых? Что-то слабо верится. Я спросил об этом у парня, с которым дрался в прошлый раз. Оказывается, казармы и вообще все, кто тут находится, запас. Если вы запас, то где остальные? Как где, барин? «Двое ваших дядюшек держат рубежные крепости на переднем крае. Ну и остальные родственники со своими отрядами не вылезают с походов. Значит, деньги на все это?» Я обвел рукой территорию поместья. «Оттуда?» Бойцы странно переглянулись и посмотрели себе под ноги. «Наше дело маленькое». «Да ладно, можешь говорить свободно. Я не лежу задницу Яну, сами знаете». «Большая часть — да» посмелее сказал молодой воин еще есть ткацкая фабрика ну и торговля ясно ответил я а потом вдруг вспомнил кое что ты сказал торговля ей занимается мой дядя этот как его я пощелкал пальцами альберт да ага да мы еще немного почесали языками и я отправился в раздумьях ужинать надо же Я-то думал, Альберт – типичный нахлебник, бабник и кутила, а оно вон как оказалось. Я даже проникся к нему некоторым уважением. Правда, одевается он как клоун, точнее, как ушный метросексуал. Видно, что раньше дядя производил фурор своей внешностью, но сейчас постарел, подурнел, но привычка цепляться за молодость осталась. Что поделаешь, все мы не без греха. Надо будет с ним перетереть, он может быть ключиком к моим будущим легендарочкам. На следующий день я решил выбраться в Хаттарун. сутками сидеть в поместье скучно. Это поначалу кажется нормальным, но потом все эти рожи так задалбывают, что хочется куда-то сбежать. Ларл, само собой, отправился со мной. Мы походили по рынку, я все больше стал ориентироваться в местных ценах. Итак, скажу, крестьянскому люду на татуировки, заклинания и прочие понты класть большой и жирный. В особых случаях церковь выделяла одну ячейку простолюдину за недюжинные заслуги, можно сказать, подвиги. У Ларла было две тату. Когда он был маленьким, его дед служил в рубежниках и спас загулявшего в пустыне строптивого малолетнего аристократа. В то время он уже хотел отойти от дел. Отдавать право на тату сыну было глупо. Тот бухал, не просыхая, а вот внуку самое то. Так и получил Ларл на халяву вторую ячейку. За это его и брали в группы, где все мальчишки имели лишь по одной. Но потом он задолжал кучу денег и в итоге не смог покупать порошок и чертежи для охоты. У деда моего спутника был и другой вариант. Таких, как он, выискивали Аристо, из-за бесценок выкупали чертежи с легендарным порошком. Продажным церковникам тоже башляли. Вот и получалось, что все довольны. А зачем бедняку все эти штуки? Рисковать своей жизнью каждый раз в рубежной зоне? Да ну его! К тому же постоянная заправка порошком требовала трат, а денег и так нет. В общем, я их отлично понимал, и тут выбор у каждого свой. Не все хотят быть героями. А вот бизнес с такими перепродажами чужих чертежей процветал. Церковь была очень богата. Причем это семь разных верований, объединенных под одним стягом. Бюджет общий. Как он распределялся, я не в курсе. Зато знаю, что бабки там водились. Мама, не горюй. Одни порталы, чего стоили». «Мы купили перекусить и отошли в тенек. Лето скоро закончится, уже август, но все равно пока что жарко. По хлебальнику Ларла тек соус из местного аналога шаурмы. Свинья, шам такой. В кармане четыре арканума. Завтра планировали выбраться на охоту. Пока мы так стояли и никому не мешали, наслаждаясь прелестями фастфуда, к нам подкатила закрытая белая карета». И остановилась. Я как раз дожевывал огромный кусочек с мясом и овощами. Дверца открылась, и оттуда показалась сначала остроносая кожаная туфля, а затем и нога в белой штанине. Вскоре весь хозяин этой дорогущей малышки предстал передо мной. — Гордей Громов! — он не спрашивал, а утверждал. Голос чем-то напоминал наждачку. Точно так же сипло шуршал. — И его шавка! Ларл подавился куском и сок закапал на мостовую. Я безразлично жевал и рассматривал этого типа. Белая одежда указывала, что он из гноевых. Хоть одет с иголочки, но лицо у него было столетнего алкаша. Все в каких-то буграх и складках. Губы жирные, засохшие, как выкинутые на помойку пельмени. Шея красная, будто свиная ляжка, а волосы короткие, разбросаны по башке ежиком. «Жертва радиации, одним словом». «Чего тебе, дядя?» спросил я, когда проглотил последний кусок и вытирал руки платочком. «Да, я дворянин. Мне положено носить платочек». «Садись, разговор есть». Он показал внутрь, а я поковырялся языком в зубах. «Ларл, у тебя зубочистки нет?» Тот только что справился со своим шаурмячным приступом и помотал из стороны в сторону головой. «Жаль!» А потом я снова повернулся к белокостюмному. — Говори тут, рядом никого. Или боишься обгореть на солнышке? Не то чтобы я нарывался, но когда твоего напарника сходу называют шавкой, это как бы признак неуважения к хозяину. Только я могу его так называть. — Громов, ты, кажется, не понял. Садись, или мы тебя сами затолкаем. Сбоку уже нарисовалось по мускулистому молодцу. Я невзначай положил ладонь на рукоять меча. Хочешь драки на глазах у всех? Да что мне все! Давай мы тебя по-быстренькому закопаем за городом и пойдем. Задерживаешь людей! Он протянул руку, чтобы схватить меня за шею. Внешний вид, конечно, играл не в мою пользу. Все так же воспринимали, как малолетку. Хотя мне уже давно восемнадцать. У Ларла с этим тоже, кстати, большие проблемы. Он совершеннолетний, а выглядел как сопливый мальчуган. Собственно, я ошибся с его возрастом, когда в первый раз увидел. Небольшое движение, и кисть местного Дона оказалась на болевом, а сам он нагнулся вперед, чтобы снизить эффект от нажима. «Нет-нет-нет», — сказал я его хмырям, — «еще шаг, и я сломаю ему руку. Хорошие песики, лежать!» Детины играли жилваками, один из них ударил по карете, чтобы отъехала в сторону. Возница дернул поводьями, и пространство освободилось. Послышался звук доставаемых мечей. Ларл уже был наготове и тоже держал свой, только толку от него. Вдруг рука гноевского алкаша провернулась в суставе и выскользнула. Он отпрянул от меня и повертел кисть вокруг часовой стрелки, будто та была на шарнирах. Потом обратно все вправилось как надо, оборон достал из нагрудного кармана черный флакончик, быстро приложился и махнул своим людям не срываться. Я активировал сразу три татуировки. Глаза противника сверкнули, зрение Магатаса. Интересно! Очень интересно! Вальдемар, что с ними делать? спросил детина в белом пиджаке. Ломать им кости! После этого он как сова прокрутил свою башку на бок, будто вправляя позвоночный столб. Похоже на метаморфозную легендарную татуировку. Я вытащил меч и сказал Ларлу не мешаться. Тот набычился, но без заклинаний мало что мог. Сейчас, скомандовал я ему, и мы разбежались в разные стороны. Чуйка подсказывала петлять. Я хотел выбраться на открытое пространство, чтобы не упираться спиной в дом. Так на меня просто навалятся толпой и отмудохают. Огненный шар врезался в стол рядом со мной и разлетелся на искры. Я перекатился бок, тату на гибкость, реакцию и выносливость уже были активированы. Последняя, кстати, не панацея и отталкивалась от моих базовых показателей. С тремя врагами я рисковал встрять, второй огонек обдал жаром, но среагировали усиленные рефлексы. Успел пригнуться, и тот полетел дальше. Сам Вальдемар не спешил идти вперед, отыгрывая роль артиллерии. Я вспомнил свои недавние рассуждения об атрибутах и на всякий пожарный включил легендарку. Меч покрылся огнем. В эту секунду на меня наскочил бугай номер один, широко раскинув лапищу. Все никак не могу привыкнуть, что лезвия не режут в этом мире. «К бабке не ходи, оба с прорезиненной кожей». Пудовый кулак второго промелькнул рядом. Я ушел в бок. Сейчас все решали секунды. Еще бы парочку лишних тату, и я бы смог что-то придумать. Но те двое под силой, кожей и скоростью бега – это то, что успел заметить. Я ударил мечом в коленный сгиб, и штанина второго телохранителя загорелась. Пока он замешкался, сорвал дистанцию с Вальдемаром. Тот был в полной боевой готовности. Как только я включил атрибут, он сразу же прекратил обстрел. Значит, против одиночных заклинаний работает защита. Порадуюсь, если выживу. Раздался удар стали о сталь. Я не хотел оставлять за спиной двух противников, поэтому прошел вперед. Однако Вальдемар, вместо того, чтобы по инерции тоже пройти дальше и развернуться, — Неестественно согнул руку в локте, и та, словно без суставов, изогнулась. Лезвие черкануло мне по плечу, разорвав рубашку. Мозг пронзила непривычная такому ранению боль. Черт, что это? Глаза чуть не вылезли на лоб. Такое же свечение я видел на клинке говноборона Рената Гноева. Это что, эффект усиления боли? Руку жгло. Надо теперь иметь в виду аномальную подвижность суставов этого гнойного и помнить о мече. Я встал в стойку и ждал атаки, внимательно следя за подбежавшей подмогой. Вальдемар опять не спешил рваться вперед, а все, что мне оставалось, это растягивать группу в цепочку, чтобы они не навалились скопом. Одноразовые заклинания фаерболов – дорогая штука. То, что гной в их потратил, говорило о серьезных намерениях. Меня пришли убивать. Что ж, хотите войны, будет вам война. Я достал левой рукой нож и сорвался с места. Огненный след от меча размазался тонкой линией.